Часть 4. Накатываясь на берег, волны шумели. Белый песок под ногами издавал тихий скрип при каждом шаге. Прогулка по песчаному пляжу и ощущение от морского бриза были для него в новинку. О, ракушка! Снаружи тёмно-фиолетовая, а внутри красная. На это попался двовостоорчатый моллюск с необычным оттенком. Может, подарить её Клюэль? Море уже не было синим, как днём, горизонт окрасило сияние заката. Оставалось совсем немного времени до наступления ночи. Нето ещё шёл себя ближе всего к солнцу, именно на закате. Неожиданно сквозь плеск волн послышался звук, как нечто остро рассекает воздух. Что? Впереди, на казалось бы пустом пляже, нето увидел человеческую фигуру. По мере того, как мальчик приближался, звук раздавался всё чаще. Кроме того, он ещё и набирал силу. Дежавю. Вид девушки, размахивающей копьём под лучами заходящего солнца. наложил снотод, на который Нейт видел несколько дней назад на крыше. А да? В первый раз, когда ему довелось увидеть это зрелище, он чувствовал лишь чистое восхищение. Во второй, Нейт наконец ощутил весь ужас, скрытый в её владении копьём. В прошлый раз он был заворожен одной лишь величественностью её движений. В этот раз в красоте взмахов и выпадов он заметил невероятную точность, от которой по спине пробежал холодок. Несмотря на затруднявшее перемещение поверхность пляжа, В движениях девушки не было ни малейшей заминки. Более того, её шаги и прыжки были абсолютно беззвучными, не было слышно даже скрипа песка. Девушка плавно перетекала из одной стойки в другую, а она выглядела слишком спокойной, слишком умиротворённой. Клуб владения копьём? Это совершенно не уровень какого-то клуба. Что-то отличается. По сравнению с тем разом, даже такой новичок, как Нейт, ясно видел разницу. Но на крыше движения девушки тоже были поразительными, но сейчас её искусство владения копьём было уже совсем на ином уровне. В какой-то степени это даже пугало. Более того, хоть девушка и размахивала копьём всего одной рукой, однако не было и намёка на неловкость. Она всё быстрее и быстрее кружилась в своём танце. В тот день на крыше она уронила копье. Сейчас, держа его в одной руке, она закружилась, провращала им 10, раз, 20, 30 Время шло, а копье не падало. Внезапно девушка остановилась и тихо вздохнула. Она продемонстрировала невероятное движение на такой жаре, но её дыхание чуть не сбилось. "Это уже второй раз не так ли, малыш?" Ада горько улыбнулась ему, как будто она была чем-то смущена или стыдилась чего-то. "Э-э, ты снова тренируешься с копьём?" "На половину, да? На половину нет. Но я думаю, что это можно и так назвать." На этом их разговор прервался. Хотя казалось, что следующую фразу должна была произнести девушка, она просто смотрела на копье у себя в руках каким-то расстроенным взглядом. «Это было просто потрясающе, Ада». «А? Потрясающе? Что ты имеешь в виду? Хоть это так много веселилось сегодня вместе со всеми, ты всё равно устроила вечером эту тренировку». Остальные их одноклассники сейчас отдыхали в своих комнатах, да и сам Нейт проснулся лишь недавно. Для меня это уже давно настолько же привычная вещь, как еда. Только пое станет таким же, если будет заниматься 10 с чем-то лет подряд. 10 с чем-то лет? Но она же вступила в клуб владения капьём только когда поступила в академию. А значит, ещё не прошло и полугода. Малыш, ты же хочешь стать певцом, чтобы закончить песнопение, оставленное тебе мамой, верно? Да. Я ещё не решил, стану ли певцом, но для начала хочу научиться исполнять мамины песнопения. Вот как. Крепко жж капьё. Девушка подняла взгляд к небу. «Может быть, ты разозлишься, когда услышишь это, но я не могу поступить так же». «Не могу, потому уже сбежала». Очень медленно, словно объясняя самой себе, ада выдохнула. «Та семья, в которой родилась особенная. Ты знаешь о Гилше?» «Проще говоря, это те, кто занимаются изгнанием призванных существ». «Прошу прощения, но я до сих пор не слышал о таком». «Ну да, вполне естественно. Гилши не воплощают существ, а изгоняют их. Обыденность». Они же не могут устроить что-то настолько же ярко, как призыв огромного животного. Поэтому они не столь заветны, как певчие. А среди тех, кто знает о гилше, очень немногие хотят ими стать. Именно поэтому профессия гилша стала передаваться по наследству. Предположим, что в некоем городе вышли из-под контроля песнопения. Если для усмирения обыствующего существа призвать ещё одно, то в результате их битвы ущерб городу будет ещё больше. Например, для противостояния той гидре, что появилась во время состязания Можно было призвать ещё одну такую же, но тогда все вокруг, скорее всего, обратилось бы в руины. В таком случае, чтобы уменьшить ущерб, наилучшее решение — обратная песня. Но оказавшимся поблизости певчем, например, Мео, Клюэль или кому-то ещё, слишком опасно приближаться к призванному существу, чтобы коснуться его рукой. А значит, необходимы профессионалы, владеющие навыками и знаниями для исполнения обратной песни, а также тренированным телом и духом, чтобы противостоять подобным призванным существам. Вот так и появились первые гилши. Разумеется, они и по сей день невероятны. Подобная работа требует закалить свое тело и рисковать жизнью. Им нельзя пропускать ни одного дня тренировок. Я думаю, они заслуживают уважения. Эда тяжело вздохнула, опустила глаза и продолжила. И все равно о них практически никому не известно. Даже специальных школ гилши, как у певчих, попросту нет. Они бесконечно тренируются в одиночестве, никому не попадаясь на глаза. Я слышала, что у слова Гелша вроде бы есть какая-то особенная история происхождения, но отец не рассказал мне о ней. Я уже начала сомневаться, а не появилось ли оно из-за комплекса неполноценности по отношению к певчим. На лице у девушки висела самая нечужительная улыбка. Не знаю, как лучше ответить, на это вернулся. Твой отец тоже Гелша? Да. Он глава основной семьи Юнг, и, скорее всего, лучше в своём роде. Он объездил весь континент и познакомился со многими людьми. Однажды отец собрал всех своих знакомых в одном месте. Там был и господин Ксенс. Господин Ксенс тоже был. Среди певчих существовало 10 с чем-то больших групп, подразделяющихся по школам и личным связям. Членство в таких организациях давало большие преимущества. Предложение работы, самореклама, знакомство с известными людьми. Учителя Академии и Тремия тоже состояли в группе, связанной с руководством Академии. Очень часто выпускники Академии становились певчими. в первую очередь присоединились к ней. Однако, как слышал Нейт, Радужный Певчий почему-то не вступил ни в одну из организаций. Естественно, к нему поступило много предложений, и если бы он изъявил желание, любая группа сразу приняла бы его на важный пост. Однако он до сих пор предпочитал действовать в одиночку только в собственных интересах. Некоторое время назад его поведение привлекло много внимания и широко обсуждалось. Но он вроде бы присутствовал только как наблюдатель. Но он несколько раз заезжал к нам в гости, но почти всегда это случилось, когда я была в школе. Потрясающе. И не только господин Ксинс. У моего отца много очень странных знакомых, которые со стороны кажутся просто невероятными. То собрание скорее стоит называть сборищем. Больше объяснений не требовалось. Отец Ады был просто невероятным. Это же замечательно. Любой нормальный человек подумал бы так же. Однако, глаза, рассказывавшие об этом девушке, почему-то дрожали. В них было заметно одиночество. Поскольку родилась наследница этого невероятного человека, я часто чувствовала себя во всем ограниченной. Одни и те же тренировки каждый день, предопределённый путь, известное заранее будущее. Пока другие дети весело играли друг с другом, я всегда была наедине с Гиллом. На кончике копья сверкали пять драгоценных камней. Скорее всего, это были катализаторы, необходимые для изгнания призванных существ. Ада назвала это копьё Гил. А кстати, то копьё, которое я видел на крыше... Было самое обычным, его не обрабатывали дополнительно. Ты заметил, да? Уголки губ девушки немного поднялись, как будто она улыбалась сквозь слёзы. Поскольку я всегда тренировалась именно с гилем, моё тело привыкло к его длине и весу. А у клуба владение копьём свы стандарта оружия. Естественно, у его копья совершенно другой вес. Из-за разницы я чувствую себя очень непривычно. Поэтому я часто ошибаюсь, когда занимаюсь копьём с клуба. Да ведь вспомнил, как Ада смотрела на копье, когда уронила его во время тренировки на крыше. Сейчас ему стало немного понятнее, что скрывалось за её взглядом. Разве копье с клубом и этот гилот отличаются настолько сильно? Нет. Просто я слишком много тренировалась с гилом. Я знаю его вес точно до десятых долей грамма, а дальность удара до десятых долей миллиметра. Поэтому, насколько бы маленьким ни было отличие, всё равно всё сразу идёт не так. Десятая доля грамма и десятая доля миллиметра? Она говорит так, как будто это абсолютно естественно. Возможно ли такое вообще? Как минимум, сам Найт не мог вспомнить даже длину ручки, которой он обычно пользовался. Я не верил, что сможет правильно ответить на угадс. А да. Неужели ты способен пользоваться несколькими цветами обратной песни? Так же, как и песнопение, техника обратной песни делилась на пять цветов. А значит, людям, специализирующимся возгнанию призыванных существ. Ага, у меня не слишком хорошая память. Но вот обратные песни я запомнила для всех цветов. Девушка имела в виду, что изучить обратную песню было проще, чем песнопение. Наверное, в академии нашлось бы несколько учителей, способных пользоваться несколькими цветами, но вот ученики — совсем другое дело. Но я ни разу не видел, чтобы она хвасталась этим или даже своими ежедневными тренировками. Ада была не из тех, кто способен на ложь. Но Ноэд всё равно не мог сразу поверить ей. Её рассказ слишком сильно выходил за рамки привычного ему здравого смысла. Наверное, надо мной можно смеяться за то, что я сейчас скажу, но вот оно было моим первым другом. Девушка выпрямилась, обнимая инкрустированное драгоценными камнями колье. Нет, уже больше, чем друг. Она была почти как часть тела. Мы с ней всегда вместе. И вес, ио длина, мы знаем друг о друге всё. Вот так и у нас отношения. Но всё это уже неважно. С её губ слетело сухое бормотание. Но уже некоторое время я хочу попробовать другое путь, нежели тот, что предопределён для меня семьёй. По правде говоря, моя мама имеет квалификацию певчего, поэтому я уже давно интересовалась песнопениями. Вот как. С тех пор, как я поступила в академию, у меня появилось много друзей. Моя ситуация не такая, как у тебя, малыш, но я действительно рада, что поступила сюда. Ей повезло найти много друзей. Она вступила в клубы, и отцы души наслаждаются школьной жизнью. Всё это заметно по её обычному поведению. Но я не понимаю. А да, я не понимаю только одного, одной единственной вещи. Но тогда зачем ты до сих пор носишь Гил? Почему тренируешься с ним даже сейчас? Действительно почему? пробормотала девушка дрожащими губами, как будто разговаривая сама с собой. Я её сама не очень понимаю. Ну, наверное, потому что я больше не хочу ни о чём сожалеть. Сожалеть? Да, я больше не хочу видеть тот сан. «Тот сон? Сожалеть? Что это значит?» Сколько бы Нейт не смотрел на лицо девушки, было видно только то, что в глубине её дрожащих глаз отражается какая-то далёкая сцена, в которой сокрыто нечто важное для неё.